Шуршание за спиной не смолкало. Тварь неумолимо приближалась. Времени на раздумье уже не было. «Ну, еще разок!» Хасина взялся за камень, решительно вдохнул, глубоко-глубоко, набирая полные легкие воздуха, и задержал дыхание. Нацелил все свое внимание на камень, схватил его за края обеими руками. Если сейчас не получится, другой возможности уже не будет. Давай, Хасина, давай! Подбадривал себя парень. Раз. Два. Собрав все силы, он со стоном приподнял камень, совсем чуть-чуть напрягся, еще и оторвал его от пола. В голове сверкнула ослепительно белая вспышка, мышцы на руках, казалось, разорвались на куски, кишки поди уже на полу, но камень Хасина не выпустил. Наката! Из-за этого камня, от того, что вход надо было открыть и закрыть, старик и умер до срока. И теперь он, Хасина обязан как-то довести это дело до конца за Накату. Черный кот сказал, теперь это твое дело. Мышцы требовали притока крови, легкие, свежего воздуха, чтобы дать эту кровь телу. А хасина задыхался, и тут он сообразил. Вот же она, смерть, совсем рядом. Прямо перед глазами разверзлась бездна, имя которой — ничто. Из последних сил парень дернул камень кверху, стараясь перевернуть Камень поддался и с грохотом перевалился на другую сторону. Пол под ногами дрогнул. Стекла в окнах жалобно задрожали. Хасин опустился на пол, вздохнул всей грудью. «Молодец, Хасина! Вот это я понимаю!» Похвалил он себя.